51. На карьере. Как в кино, честное слово. Горка вышел из дому поздним утром и направился в библиотеку. Суббота. Вокруг тихо и спокойно. Синее небо, редкие облачка, не холодно и не жарко. Он увидел ее на противоположной стороне улицы, большую, толстую. И Хашуны, вместо того, чтобы ответить на его приветствие, поднесла палец к губам, словно требуя, чтобы он вел себя потише. И губы у нее при этом были то ли слишком тонкие, то ли она их закусила. Потом девушка двинулась за ним, отставая на шаг. «Только не оборачивайся! Иди вперед, иди!» И он не оборачивался, он шел. Когда они завернули за угол, она все так же едва слышно попросила, велела ждать ее в церкви. На этом они и расстались. Горка сел на скамью в последнем ряду. В церкви никого не было. Не было и другого освещения, кроме света, проникавшего снаружи сквозь пущенные поверху витражи. «Ну хорошо, а если появится священник, что я ему скажу?» «У меня, мол, вдруг случился приступ набожности!» Хашуна заставила себя ждать больше двадцати минут. Горко злился, хотя и догадывался, что, судя по всему, случилось что-то серьезное. Он листал уже прочитанные книги, которые собирался вернуть в библиотеку. Смотрел на часы, разглядывал алтарь, скульптуры, колонны, снова листал книги. Наконец, по легкому скрипу дверных петель и внезапному промельку света за спиной, он догадался, что девушка открыла дверь. Потом она знаком велела ему следовать за ней под лестницей, ведущие на хоры. Если кто войдет, пусть даже знакомый, сразу расходимся каждый в свою сторону. Это я к тому, что за мной, может быть, следят. Кто за тобой следит? Как кто? «Полицейские! Но точно я не знаю, понял? Запросто могут меня использовать, чтобы схватить их. Хасе мари хочет с тобой встретиться!» Они шептались в темном углу под лестницами. Горка согнулся чуть не пополам, чтобы не удариться головой о ступени. Хошуне не сводила глаз с центрального прохода и со скамей, чтобы сразу заметить, если там кто-то появится». Твой брат с Хокином ждут тебя на карьере. Они сами все объяснят. Я в их дела впутываться не желаю. Хватит и того, что передаю тебе его поручение. Послушай, но ведь для меня это тоже опасно. А ты поглядывай, чтобы никого туда за собой не привезти. А там уж эти двое расскажут тебе, что должны рассказать. Они условились, что первой из церкви выйдет она». А Горка, обещай мне, посидит здесь еще двадцать минут, но лучше больше, чем меньше. И не забудь спросить у брата, не хочет ли он мне чего передать. Горка решил сперва зайти в библиотеку. Зачем? Книги будут ему мешать, и еще, чтобы не вызывать подозрений. Не исключено ведь, что его видели вместе с Хошуне, и теперь будут следить и за ним тоже. Хошуне... Они же понимают, что те, кто скрывается, могут попытаться связаться с родственниками и друзьями, попросить помощи, денег или еще чего. Так что, контуз, лично я сказала тебе все, что было нужно. Контуз здесь, будь осторожен, Баскский. И она ушла, толстая, с тонкими, едва заметными губами. Ну что мог найти брат в этой девахе, Трудно понять. А пока Горка заразился от нее страхом. Чего он боялся? Кого? Объяснить это он и сам не смог бы. Но на всякий случай еще с полчаса просидел в церкви. Пытался читать. Да какое уж тут чтение! Он вышел на площадь. Постоял немного, чтобы как следует оглядеться. Посмотрел направо, налево, вперед, на окна. Грузовик с бутаном, знакомые лица, голуби, отыскивающие съедобные крошки. Горка почувствовал острую тревогу. «Мать твою! А ведь как до этого все было спокойно!» Он прошел мимо мясной лавки Хосечо. «Интересно, знает тот или нет, в какую историю влипли его сын и мой брат?» Горка вышел из библиотеки через боковую дверь, ведущую в переулок. Без книг, которые собирался взять. Опять бросил взгляд в одну сторону, потом в другую. Никого. А что я буду читать до понедельника? Что? На карьер он поднялся, дав круголя. Внизу над крышами колокол отбивал полдень. Запах травы. Несколько коров, пасущихся с равнодушным видом. Горка то и дело оглядывался. «Никого!» Он пошел на хитрость, свернул с дороги в поле, еще сырое от утренней росы. У него за спиной лежала широкая полоса без единого дерева, так что преследователям, если такие и есть, будет невозможно остаться незамеченными. Брата и его друга он нашел в разрушенном доме. Заметив горку, кто-то из них громко свистнул, «Вот тебе и осторожность!» Они спросили, не следил ли за ним кто. «Нет, насколько он мог судить». «А что вы тут делаете?» «Ничего, просто эти собаки, которые вчера свинтили Колдо, вечером прикатили и за нами. Мы только чудом спаслись. Убежали, в чем были». Ночь просидели, скорчившись здесь, в углу этого то ли склада, то ли хранилища без окон и дверей, в котором к тому же обрушена часть крыши. Хокин, слава богу, что сейчас не зима. Оба мечтали только об одном, как бы побыстрее перейти границу Франции. В таком виде невозможно. У Хокина на ногах были домашние тапочки. хасамари без куртки, в одной рубахе. Он жаловался, что хочет спать и есть, а Хокин страдал без курева «Ты-то ведь не куришь, как мне помнится!» Горка не успел ответить. Его опередил брат. «Этот только книжки свои читает и больше ничего не делает!» Денег у приятелей было при себе совсем немного. «Немного — это сколько?» «По правде сказать, очень мало!» «Какая-то мелочь в карманах!» К тому же Хосе Мари что-то из нее потратил, звоняя из телефонной будки своей подружки Хашуны. Гвардейцы прокололись, что и дало приятелям возможность удрать. Эти кретины ошиблись квартирой. Ошиблись? Да, можно сказать и так. А вот что было до этого. Несколькими днями раньше наши молодцы обнаружили, что протекает труба на третьем этаже. А они вместе с Колду снимали жилье на втором. На потолке появились мокрое пятно и черные разводы. Грибок, судя по всему, началось это не сейчас. Просто никто протечки не замечал. Хозяину не оставалось ничего другого, как начать ремонт. И он предложил им на ближайшее время поселиться на первом этаже в квартире справа. А чтобы возместить неудобство, обещал не брать с них квартплату за весь этот срок. Чистая выгода. Они согласились. Короче, полицейские выбили дверь на втором этаже, воспользовавшись полученной от колда информацией. Как стало известно, через несколько месяцев ему здорово досталось. И головой в воду окунали, и били, пока он сознание не терял. Колдо задержали днем на улице и привезли в казарму в Инчаурондо. Задержали не случайно. Их искали, но выследили только его одного. Колдо, понятное дело, под конец заговорил, а кто бы не заговорил. Только вот умолчал или потерял сознание, прежде чем выложить все об одной мелочи, что временно они перебрались в другую квартиру его товарищи вернулись часов в девять вечера и с удивлением обнаружили что колду дома нет куда этот козел подевался к тому же была как раз его очередь готовить ужин а он даже хлеба не купил и тут раздался быстрый топот сапог где на лестнице за дверью слышишь Хокин осторожно выглянул в форточку в уборной и увидел полицейские машины. «За нами!» Они выпрыгнули через кухонное окно на задний двор. Хосе-Марии даже телевизор не успел выключить. прыть им было не занимать. И оба мгновенно растворились в темноте. Со всех ног кинулись в сторону гор. Луна освещала им дорогу. До места добежали на последнем издыхании. «Спали плохо!» если, конечно, это можно назвать сном. Без кроватей, без одеял, без курева, которое могло бы послужить хоть каким-то утешением. Дерьмовая история. Но, тссс, больше ни слова. Это и есть борьба. Теперь, брат, все зависит от тебя. Не подведи. А что я-то должен сделать? Во-первых, пойдешь в Арану и переговоришь с Пачи. Если его нет, больше никому ни слова. Понял? Никому. Пусть он через тебя передаст нам указания, как перебраться в Ипаральде, а еще пришлет еды и питья. Только будь осторожен. Не вздумай поднос с едой на голове нести, потому что по поселку наверняка шныряют полицейские в штатском. Скорее всего, паче даст тебе еще и какие-то деньги для нас». Ты их получше запрячь и тоже доставь сюда. Горка в ответ только кивал. «И не вздумай зайти домой и рассказать все родителям. Я сам им напишу при первом же случае». «Хокин, и в мясную лавку тоже не заходи. А если встретишь кого из моих родичей на улице, молчи. Понял?» Горка опять кивнул. «Понял». «Хосе-Мари». А теперь о самом сложном. За домом, где мы жили, стоят наши велосипеды, у стены под навесом. Снимешь замки, они дали ему два ключа, и пригонишь сперва один велосипед и то, что передаст для нас пачи. Велосипед Колдо легко определить, ключа от его замка у тебя нет. Пока мы будем есть, ты сходишь за вторым. Нам надо отчалить отсюда не позднее четырех» получится раньше хорошо все зависит от тебя горка спустился в поселок выполнил их поручение вернулся на велосипеде и доставил конверт полученный варану от пачи но ни бутербродов ни питья не привез в конверте лежали деньги чтобы хасааи с хокином какое то время на них протянули когда горка пришел в карьер оба о чем то спорили «Вы так орете, что вас издалека слышно!» Хокин требовал, чтобы Горка сходил в их квартиру и забрал его ботинки, потому что он не желает ехать во Францию в тапках, а еще потому что все сразу обратят внимание на человека, который в таком виде путешествует на велосипеде. Хосе Мари дал себя уговорить. «Брату, возьми ключ!» «Если не заметишь ничего подозрительного, заходи. Если зайдешь, возьми его ботинки и мою куртку. Она висит за дверью. И сигареты! Но только если ты будешь твердо уверен, что нет ни малейшей опасности. Я не хочу, чтобы тебя из-за нас арестовали». Вскоре Горка вернулся со вторым велосипедом. И рассказал, что в квартиру не входил, так как у подъезда крутились какие-то непонятные типы. Наглое вранье, просто ему не захотелось там лишний раз светиться. Хосе Мари, ладно, неважно. Хокин, какой у тебя размер ноги? И взял у горки его ботинки в обмен на свои тапочки, сославшись на то, что тебе ведь только до дому дойти. Они обнялись на прощание. А Хасе мари еще и звучно, по-братски, поцеловал Горку в щелку. «Ты у нас, парень, что надо! И всегда был, что надо! Мать твою за ногу!» Уже собираясь уходить, Горка вдруг вспомнил про поручение хашуны. «Ничего не хочешь ей передать?» Хосе-Мари уже нажал на педали. «Скажи, чтобы жила своей жизнью!» И оба друга уехали. А Горка, которому в ту пору было только шестнадцать, смотрел, как они катят на своих велосипедах в сторону шоссе. Хосе Мари в шерстяном жакете, позаимствованном на время у брата, Хокин в его же ботинках. И Горку кольнуло дурное предчувствие.